Глава 24. Утром я выехал намного раньше, чем это требовалось, для встречи с главой клана Таджуан, и для начала направился в наш клановый квартал. Асан, я предупредил, она меня ждала. Привет, улыбнулся я, когда зашел в гостиную. Асан уже сидела там за накрытым к чаю столом. Шахар! Тепло улыбнулась она. Давненько мы с тобой просто чай не пили, или ты вновь по делу? Видя мое легкое смущение, китаянка насмешливо приподняла бровь. «Это очень коротенькое дело», — улыбнулся я в ответ. «Буквально на пару слов, и дальше можно просто пить чай. Сегодня у меня время неприлично в запасе». «Давай свое дело», — добродушно фыркнула Асан. «Мне от тебя, собственно, нужны только номера счетов», — произнес я. «Каких счетов?» — не поняла она. «Я в свое время обещал, что деньги от продажи одного древнего объекта отдам на развитие твоего рода», — напомнил я. «Вот сейчас я еду продавать объект. За деньги. Скажи, куда покупателю их переводить?» Асан сначала удивилась, а потом задумалась и даже слегка нахмурилась. «Знаешь, Шахар», — медленно начала она, — «я тогда не стала отвечать на это твое обещание, но только потому, что дано оно было прилюдно». «Мне было неловко принимать такой дар, но ты меня поставил перед фактом». «Ну, начинается. Вот уж от кого я не ожидал таких заморочек, так это от Асан. Да, я очень много сделал для ее рода. Только и она для меня сделала не меньше. Одно становление моего рода вечным чего стоит?» «Погоди, не перебивай». Вскинула руку, Асан, уловив мое настроение. «Ты сделал для меня очень много». Мой род тебе обязан самим своим существованием. Я все искала повод отказаться от твоего дара раньше. О, это уже интересно. Я с легкой улыбкой откинулся на спинку кресла. А сейчас я понимаю, что это уникальный шанс, — продолжила китаянка. Нет, мне по-прежнему не нужны деньги, но раз ты в любом случае хочешь фактически отдать мне объект, то я, наконец, осмелюсь попросить тебя. Отдай мне сам объект. Деньги я заработаю, не я, так мои потомки, а шанса получить объект у моего рода больше не будет. Да и ни у кого не будет, бесхозные объекты попросту закончатся еще в этом поколении. Логично. Обещая ей деньги от продажи объекта, я в первую очередь думал о том, чтобы поставить ее рот на ноги и сделать это побыстрее. Как ни крути, сейчас доход у самой Асан сравним с простолюдинами из среднего класса. А в ее роду и полусотни слуг нет. Ей попросту не на что их содержать. За несколько месяцев с момента основания рода это отличный результат на самом деле. Но по меркам аристократии это фактически нищета. И это я не говорю уже о том, что все статусные вещи, начиная с обвешанных полноцветными щитами машин и защитных артефактов для ее бойцов, предоставляет клан. На фоне дхармотары или моего рода, да даже на фоне едва прошедших по грани разорения Магади, все это смотрелось еще печальнее. Мне казалось, что Асан должно быть крайне неуютно так жить. Однако Китаянка в очередной раз показала мне, что такое мышление урожденного аристократа древнего рода. Плевать ей на временные трудности, она смотрит на века, а то и тысячелетия вперед. И она права. Деньги со временем будут. Бизнес развивается, оборот растет, деловая хватка у самой Асана оказалась вполне достойной. Не сейчас, так лет через десять она выйдет на приличный уровень жизни по меркам Ариста. Однако никакие деньги не помогут ей обрести родовое хранилище. Уже лет через пять станет безнадежно поздно. Потому что пришельцы, и я в том числе, распродадут к тому времени все древние объекты. «Как скажешь», — улыбнулся я, — «ты готова к поездке на границу?» Прямо завтра, невозмутимо отозвалась Асан. «Через два дня», — хмыкнул я. «Конечно, готово», — улыбнулась Асан. «И спасибо тебе, Шахар, я в который раз это говорю, но это правда. Мой рот в неоплатном долгу перед тобой». «Вот сейчас это точно лишнее», — подмигнул я. «Деньги или объект — неважно, я сам тебе это пообещал, по своей инициативе». «Можно подумать, ко всему остальному тебя кто-то принуждал», — фыркнула Асан. «Ну, так-то да, не поспоришь». Спасибо. Еще раз медленно и серьезно склонила голову Асан. Я лишь с улыбкой кивнул в ответ. Попробуй вот эти шарики. Асан подвинула ко мне поближе одно из стоявших на столе блюд. Тут все почти без специй. Я тебя ждала. И расскажи хоть, как ты сам? Как жена? Я закинул в рот шарик, который оказался сырным и действительно без жгучих приправ и расслабленно откинулся на спинку кресла. Приятно все-таки в кое то веки пообщаться с человеком, которому ты дорог сам по себе. И не по делу поговорить, а просто так, для души. С главой клана Таджуан мы договорились быстро. Собственно, я назвал цену, которую посчитал более-менее адекватной, он сразу же с ней согласился. Куда больше времени у нас ушло на обсуждение формы выплаты. Как ни крути, это почти треть годового бюджета страны. Ни у кого таких денег на счетах просто нет. И вытащить их из бизнеса или активов в разумные сроки нереально. Да и бессмысленно, пожалуй, у меня-то они тоже просто на счетах лежать не будут. Примерно десятую часть Джоан обещала отдать деньгами. У меня стройка, что на родовой земле около Лакнау, что вокруг центрального объекта под Джайпуром в самом разгаре. В остального, то Джуан был готов отдать мне часть своего бизнеса. Клан у них богатый, и выбрать там есть из чего. Они далеко не только СМИ занимаются. Однако этот вариант меня не устроил, у меня попросту нет свободных управленцев или хотя бы потенциальных управленцев. А те, кто есть, и так уже загружены выше крыши. В итоге мы с Джуан сошлись на акциях. Как правило, все роды и кланы имеют такие активы, правда, в относительно небольших количествах. Чаще аристократы стараются все-таки вкладываться в собственный бизнес. Да, это сложнее, куда более трудозатратно для рода или клана, но ты сам себе хозяин, и все зависит только от твоих решений. К тому же при грамотном подходе свой бизнес может дать куда более высокий доход. А пассивный доход от акций – это скорее подушка безопасности. Главное – правильно их подобрать. Особенно ценятся акции мировых гигантов, которые десятилетиями исправно платят дивиденды. Доход от них относительно небольшой, но зато стабильный и предсказуемый. Именно такие активы мне и достались от Таджуан. Пополнилась моя доля акций ведущего азиатского автоконцерна. В свое время мне их непальский род привез в качестве выкупа за своего чужака, и теперь вместе с тем, что передаст Таджуан, у меня будет аж 5% акций. Еще я взял 7% акций нашего оружейного концерна, который выпускает легкое стрелковое оружие. До сих пор я вообще не знал, что это акционерное общество. Левиная доля, конечно, принадлежит императорскому роду, но и те 30% акций, что отданы на откуп сторонним инвесторам, это немало. В оружейном бизнесе деньги есть всегда. И, разумеется, в свободной продаже этих акций давно нет. Кто ж от такого актива захочет избавиться? До чего у меня только не оказалось по итогам этой сделки. Полностью сбалансированный портфель я собрать не смог, но разных секторов экономики было с десяток. Ни одна доля остальных акций не превышала 3%. Но все это были мировые гиганты, лидеры в своих областях. И, разумеется, с длинной историей стабильных выплат дивидендов. В общем, сделкой остались довольны мы оба. Таджуан получил родовое хранилище, я собрал подушку безопасности для своего рода, можно сказать, на вырост. Сейчас доля акций среди моих активов слишком велика, но это означает только то, что ближайшие лет 20 я могу о ней не задумываться. Да и расчетный пассивный доход вышел очень даже приличным. Совсем уж на мели я точно больше не окажусь. Осталось переоформить на меня все, о чем мы договорились с главой клана Таджуан, но это наши люди и без нас сделают. Моя задача — только привязать родовое хранилище к крови Таджуан. Вернувшись домой, я не успел подняться к себе в комнату, как наткнулся на Астарабади. «О, тебя-то мне и надо!» — обрадовался я. «Меня?» — подозрительно прищурился Астарабади. «Тебя?» — подтвердил я. «Ты сильно занят сейчас?» Не очень, еще больше напрягся хомяк. Пошли на полигон, предложил я. А то скоро совсем жирком зарастем в кабинетах. Э расслабился старабади. идем конечно сейчас сейчас кивнул я. Переоденемся и идем. как скажешь? Через две минуты жду здесь же, потребовал я. буду. Когда я переоделся и вновь спустился в холл, Астарабади уже ждал меня. Я еще рама позвал с предвкушающей улыбкой сообщил он. Минут через 15 придет. Тебе же именно тренировку надо, а не просто побегать. Именно тренировку кивнул я. Спасибо. Два мага шестого ранга это куда лучше, чем один. Как ни крути, светить полноцветное плетение им обоим пока нельзя. С одноцветными один на один они мне не противники. Слишком разный у нас стиль боя. Диверсантов, конечно, учили сражаться в одиночку, но базовая подготовка у всех магов этого мира все равно заточена под работу в группе с неодаренными. А у меня база как раз одиночный бой. Ну и опыта именно в схватках один на один у меня на порядок больше. «Скажи, Шахер, зачем тебе новые ранги?» — поинтересовался Астрабаде, пока мы шли к полигону. «Ну, теперь-то уже зачем?» «В смысле зачем?» — удивился я. «Вот уж чего я не ожидал в этом мире, погрязшем в культе силы, так это подобного вопроса». «Главы кланов редко становятся сильными магами», — пожал плечами Астарабади. «Да оно и понятно, клан важнее личной силы. Седьмой ранг — это, считай, норма для главы клана, их таких большинство». Я лишь усмехнулся. «Это сейчас мой полноцветный пятый ранг можно приравнять к одноцветному седьмому. Но чем больше времени будет проходить, тем меньше будет цениться это преимущество. Просто потому, что полноцветных станет много». Да и если по-честному, глава клана маг пятого ранга. Пока мне формальных 16 лет и еще куда не шло, но лет в 30 это будет уже смешно. Правда, вряд ли Астарабади думает настолько вперед. Ему важен расклад здесь и сейчас. Ты осознаешь, что еще два ранга и я встану фактически вровень ровень из уточнил я. Сильнейших магов в стране сейчас осталось всего пятеро. «Встанешь!» — неохотно признала Страбоди. «Только когда это будет? Я же вижу твою загруженность!» «Это да!» — поморщился я. «Но это решаемо. Самый сложный первый период мы уже прошли, и сейчас я буду освобождать все больше времени. Именно для тренировок. Плох тот начальник, который пашет больше подчиненных. Моя задача — наладить процессы, а не тащить все на себе. И эти навыки я еще в прошлой жизни отработал». «Пока клан бурно растет, я буду зашиваться, это понятно. Но этот период не бесконечен, и просвет впереди я уже вижу. Чуть-чуть осталось». Астарабаде глянул на меня недоверчиво. «Фериш, ты, я пятый ранг взял меньше, чем за год», — насмешливо улыбнулся я. «Почему ты думаешь, что дальше я застряну?» В этом был, конечно, определенный вклад браслета-стабилизатора, но я его и сейчас не снимаю. И в будущем снимать не собираюсь, так что нынешняя скорость роста в рангах у меня просесть не должна, по идее. Но, — замялся он, — каждый следующий ранг взять сложнее, разве нет? Нет, — фыркнул я. У вас слишком много стереотипов. Простой пример тебе приведу. В прошлом мире у меня был восьмой ранг. Я при этом не был стариком, у меня были все шансы взять девятый. Гений приподнял брови Астробади. Нет, — улыбнулся я. И даже не аристократ. «Что?» — вытаращился на меня Астарабаде. «Моя семья получила герб, когда я уже взрослым был», — пояснил я. «И не за силу, а за техномагическую разработку, которую я уже до ума и довел». «У нас, кстати, за силу гербы не раздавали. Потому что сила не была редкостью. Да, ты правильно меня понял. Среди простолюдинов магов восьмого ранга хватало». Да и девятый встречался, нечасто, но десяток на поколение точно был. А у нас трое за всю историю мира, ошеломленно покачал головой Старабаде. за четыре тысячелетия. Вот я и говорю, у вас много мусора в голове, кивнул я. Поверь опыту куда более развитой, поверь опыту куда более развитой магической цивилизации. Подавляющее большинство препятствий только в твоем сознании. Да возьми хоть свежие примеры, Асан. Астеробадик глянул на меня с интересом. Сколько она со своим четвертым рангом жила? продолжил я. 20-30 лет. И ведь она тренировалась, может, просто форму поддерживала, но на полигоне она бывала регулярно. И что? Да ничего. А когда ей приспичило, за сколько она прорвалась на пятый ранг? Хоть пара месяцев там была? Да, она вложила в эти тренировки все, довела себя чуть ли не до истощения. Но два месяца феришт. В шестьдесят с лишним лет. Выдающееся достижение. Уважительно кивнула Старобади. Да тфу на тебя, фыркнул я. Ей очень надо было, понимаешь? Плевать ей было, насколько это реально. Ей надо было и все тут. Спорю, на что угодно она ничего кроме этой цели не видела. Это фактически состояние аффекта. А в таком состоянии человек способен на куда большее, чем обычно. Просто потому, что привычные ограничения слетают. Привычные, но от этого ничуть не менее искусственные. «Хочешь сказать, и я смогу взять следующий ранг?» настороженно уточнила Астробадди. «А ты что, не хочешь быть магом фактически девятого ранга?» хмыкнул я. «Хочу, конечно!» «Ну так вперед!» улыбнулся я. «К тому же, тебе наверняка вбили в голову, что у простолюдинов магический путь куда тяжелее, чем у аристократов, так?» Астарабаде молча кивнул. «Тогда радуйся, тебя это больше не касается», — подмигнул я. «Ты теперь тоже аристократ. Как минимум, этот блок в своем сознании тебе ломать не придется». Астарабаде глянул на меня с интересом. «И вообще, аристократ должен соответствовать», — насмешливо добавил я. «Что ты там говорил? Норма для глав, родов и кланов седьмой ранг». «Ну и где твой седьмой ранг, глава рода Астарабади?» Он лишь молча усмехнулся, но в его глазах уже появился азартный блеск. А вместе с ним и решимость. Он мне поверил. «Меня ждете, улыбнулся подошедший к нам Рам. Мы с Старобади уже давно пришли на полигон и разговаривали, стоя на краю поля. «Так, одному ближнику я мозги промыл, теперь можно и побегать». «Дорама в следующий раз доберусь, он у меня тоже на месте стоять не будет. Тоже мне нашли оправдание. Норма, видите ли?» «Нет уж, я свой честный десятый ранг возьму. В прошлом мире этого хотел, и в этом от своей цели отступать не собираюсь. И благодаря молодому телу времени для этого у меня впереди полно». «Да», — улыбнулся я в ответ. «Ну что, господа диверсанты, поехали!» А да!» С предвкушением оскалились оба в ответ. So <laughs>